Что это у вас там? Английский рис, шоколадные конфеты. Да ведь это пища богов! Нет, нет, нет. И риски я с вашего разрешения заберу с собой. Они утешат меня за все потерянные радости жизни. А шоколад, шоколад будем есть сейчас вместе с вами. Я не люблю шоколада. Садитесь же и перестаньте дурачиться. Когда нам еще представится случай поговорить? Хорошо. Хорошо. Но послушайте, я устроюсь вот здесь. На ковре. А вы... Нет, нет, нет. Сядьте вот в это кресло. Вот так. Какая вы... Бледная... Это, это потому что в жизни вы видите только ее грустную сторону. И не любите шоколада. Да побудьте вы серьезны хоть пять минут. Ведь речь идет о жизни и смерти. И двух минут не хочу быть серьезным. Ни жизнь, ни смерть не стоят того. Не смотрите на меня так сурово. Еще минуту, я заплачу. И вам станет меня жаль. Мне хочется... Мне хочется, чтобы вы улыбнулись... Ну вот. У вас такая добрая улыбка. Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джанма молча провела ладонью по его темным волосам. Время шло, а они сидели не двигаясь, и не говоря ни слова. Друг мой, скоро придет Мартин. Быть может, мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего мне сказать? Скажите мне, наконец, правду. Ведь если вас убьют... А меня нет, я так до конца и не узнаю, не уверюсь. Если... Если... Меня... Убьют... А вот и Мартини. О! Это и есть ваш плащ, Мартини. Да. Я старался донести его сухим, но льет как из ведра. Она, пожалуй, к лучшему. Все шпики ушли спать, не хотят торчать на улице в такую погоду. Пора отправляться. А? До свидания, Синьор. До свидания. До пятницы, если ничего не случится. Погодите минутку. Вот. Напишу вам адрес. У меня уже есть. Да. В самом деле? Ничего. Ничего. Возьмите и этот. Пошли, Мартина. Когда наружная дверь захлопнулась, Джамма вернулась в комнату и машинально развернула бумажку, которую ей дал Олод. Там было написано «Я скажу вам всё при свидании».